Глава восьмая. Отчаянные просьбы организма о воде. К третьей категории состояний, связанных с местным обезвоживанием, относятся основные виды боли в организме. Прежде чем обезвоживание нанесет вам непоправимый ущерб, когда сочные клетки вашего тела превратятся в подобие сухофруктов, Ваш организм заявит о своих крайних потребностях в воде различными типами болей. Это крайние способы показать, что организм обезвожен. После многочисленных клинических и научных исследований я пришел к выводу, что ранние индикаторы кислотных ожогов внутри клеток и возможные генетические поражения вызывают различные по форме и интенсивности боли. В зависимости от степени обезвоживания, а также размера и расположения кислотных очагов, которые должны быть очищены от кислоты сильным потоком воды, в организме возникают классические виды боли. Вот они. Боли при сжоге, диспепсические боли, ангинозная боль, боль в пояснице, ревматоидные боли в суставах, включая анкилозный спондилит головные боли при мигрене, боли при колите, фибромиалгические боли, боли при булемии, боли при утренней тошноте и рвоте во время беременности. Сегодня в Америке 110 миллионов людей, которым, чтобы сделать жизнь сносной, время от времени необходимы болеутоляющие средства. Как боль, не вызванная травмой или инфекцией, может стать результатом обезвоживания, понять нетрудно. Этот очень простой механизм производства боли был неведом в медицине с тех пор, как человечество принялось искать способ справиться с некоторыми видами невыносимых болей, возникающих в человеческом организме. Фармацевтическая промышленность тратит миллиарды долларов на создание болеутоляющих препаратов и еще больше на рекламу конкретных лекарств. Однако я не верю в то, что эти лекарства могут решить проблему. Обезвоживание можно вылечить водой совершенно бесплатно.